Песнь тринадцатая Постепенно, поднимаясь по лестнице, поэты приходят к вершине второго круга. Не видя проводника, Вергилий обращается с мольбой к солнцу, прося его указывать путь. Они проходят милю и замечают прилет духов. С разных сторон раздаются голоса. Вергилий объясняет, что во втором круге караются завистники. Души виновных в этом грехе прислонены в виде призраков к скалам. Они почти сливаются со скалами, так как одеты в плащи такого же цвета, как окружающая их местность. Призраки опираются плечами друг на друга, как слепые нищие на паперти храма. Веки их сшиты железной нитью, и потому они не могут видеть ни божественного света, ни друг друга, из глаз их льются слезы. Данте обращается к ним с разрешения Вергилия и спрашивает, нет ли среди них кого-нибудь из Италии. Из толпы духов отвечает на этот призыв одна тень, поднимая свое лицо. Это знатная жительница города Сиенны-Сапия, злорадствовавшая по поводу поражения своих сограждан. Она просит Данте при возвращении его на землю, Восстановить ее честь в уме ее родственников, принадлежащих числу сиенцев, которые не раз преследовали несбыточные цели. По лестнице достигли мы вершины той площади, где суживался круг. Нигде резьбы не видел я вокруг, и не являлись чудные картины, но вымощен был синим плетником пред нами путь. Появится едва ли могущий нам служить проводником, — сказал поэт. Глаза его сияли, и, повернувшись к солнцу, молвил он. О, дивный свет, тобою озарен весь Божий мир, Тобою согреваем, в сиянии лучей твоих вступаем, Мы с верою глубокой в новый путь. Веди же нас, и светочем нам будь. «В короткий срок прошли мы расстояние, что милью зовется на земле, влекомые могуществом желания. И духов мы почуяли во мгле, летевших к нам и нежно призывавших на пир любви. Один из пролетавших воскликнул ясно, нет у них вина. И речь его была еще слышна, Повторена слабее в отдалении, Когда другой послышался окрест чудесный глаз, Вещавший «Я арест!» Он смолк, и тут спросил я в изумлении «Отец мой, чьи же это голоса?» Меж тем и третий голос раздался «Врагов своих любите!» В пояснении сказал поэт «Карает этот круг грех зависти». но узы осужденных, бичом любви к спасению приведенных, здесь издают совсем особый звук. И вскоре ты его услышишь, друг. Но погляди, увидишь прислоненных спиной к утесам множество теней сидящих там. Напрягши взор сильней, я призраков увидел обличенных в плащи под цвет утесов и камней. Приблизившись, мы крики услыхали «Моли о нас, Мария, Бога, сил, и вы, святые Петр и Михаил!» меж смертными нашелся бы едва ли, хотя один душою столь жесток, который бы спокойно видеть мог все то, что мы с поэтом увидали. Когда совсем приблизились мы к ним, почувствовал я слезы на ресницах. Они сидели в грубых лосеницах. и ближнему служил плечом своим, опорою там каждый из сидящих. У входа в дом прощения слепых, а милостыни жалобно просящих, так иногда мы видим. И от них, как от слепцов, но только не навеки, небесный свет был так же скрыт. Их веки железная пронизывала нить. Как делается это с соколами — когда хотят их к приучить. Глядеть на тех, что нас не видят сами, обидою казалось. И в ответ на мысль мою промолвил мне поэт. Заговорить ты мною полномочен, но краток будь в речах своих и точен. Вергилий шел опасной стороной, над бездной зиявшей глубиной. Со стороны моей сидели рядом несчастные, и слезы из-под шва зловещего у них катились градом. И молвил я участие слова. «О призраки! Уверены глубоко, что свет небес увидит ваше око, вы благ иных не можете искать. И совесть вашу мутного потока подобия — Прозрение благодать да свежит, Свободно и широко да разольется разум река, Стремясь вперед светла и глубока. Порадуйте меня своим ответом. В собрании я не найду ли этом Италии, сынов? О, милый брат, Отечество для нас небесный град, Но вот душа, блуждавшая при жизни в Италии, Во временной отчизнь. Приблизившись, заметил меж толпой я тень одну. Должно быть, отвечала мне эта тень. Она приподнимала лицо свое, как делает слепой. Дух, — молвил я, — путями унижения, стремящийся к вершине очищения. Беседуя со мной, поведай мне об имени твоем и стороне. Сиенка я, и здесь за прегрешение наказано с другими наравне, ответил дух. Я мудрой называлась, но не была я мудрой по уму, и равнодушно к счастью своему, я ближнего несчастьем наслаждалась. Внимай же, я была не молода, когда мои сограждане и приколе С врагом своим сошлись на ратном поле. и Господа молила я тогда о том, что сам Он предрешил заранее. В сражении том Отечества, сыны, бежали все врагом побеждены, смятение царило в нашем стане, и тут одна, при виде бедствий их, я радостью превыше всех других исполнилась и восклицала дико «Отныне ты не страшен мне, владыка». Похожая была я на дрозда обманутого в раннюю весною, которой вслед настанут холода испуганная собственной виною впоследствии перед моим концом я примириться думала с творцом и пьетро пятнанньью мне святою молитвою войти сюда помог, а без него меня б отвергнул бог но ты живешь и дышишь Перед нами явился ты с открытыми очами. Ответил я, сомкнуться здесь они, но лишь на краткий срок. В былые дни страдал и я от зависти недуга. Но первого я опасаюсь круга, той тяжести, что грешных там гнетет. И на себе я ощущаю гнет». Но если ты назад вернешься снова, скажи, кем был чудесно ты введен? Ответил я. Меня приводит он, кто до сих пор не вымолвил ни слова. Но я живу, о призрак, и отнесть я тебе могу в отчизну весть. Как радостно и как мне это ново! Избранный им ты Господом любим! «И за меня молись перед ним!» — вскричала тень. «Тебя просить я стану! Всем для тебя на свете дорогим! Восстанови, когда придешь в Тоскану, Ты честь мою в уме родных моих! Ты их найдешь среди людей пустых, Отыскивавших некогда Диану!» Возложены теперь надежды их на Соломин и гавань Таламоны. Но за морскую славою в погоне, Как некогда и в поисках реки, Опять урон потерпит моряки.